Глава восьмая. Передышка. Передо мной в ряд лежали добыча, возможности, проблемы и потери. Кая сидела справа. Она тоже относилась к двум из перечисленных категорий, что иногда утомляло. Раскрасневшееся лицо, мокрые от пота волосы, слой рыжей грязи, покрывавший добрую половину тела. Выглядела она совсем не по-царски. Ее сломанное копье лежало напротив. Оно относилось к категории потерь. Мое копье покоилось рядом целое, но не было уверенности, что оно продержится сильно дольше. Твое таинство несовершенно, говорила Кая, объясняя проблемы. Поэтому древка медленно разрушается. Не знаю, сколько оно еще выдержит, как продлить агонию? «Глупый вопрос». «Надо пропускать энергию аккуратнее», — ответил я за нее. «Иначе говоря, улучшить таинство». Кая кивнула, дунула, пытаясь убрать прядь волос, но та прилипла и не поддалась. Пожалуй, не стоит говорить, что от нее воняло потом. Не слегка попахивала, а буквально смердела. «От меня, надо полагать, тоже». Пришли мы с мороза, а здесь плюсовая температура. В нашей броне жарковато, особенно во время боя. Имей сурхий хороший нюх, давно бы нас вычислили. Во время боя я кое-что ощутила, смог ударить сильнее, поделился я с девушкой. Озарение? Оживилась она. Это хорошо. Полезно. Что еще за озарение? Смысл слова я знаю, но в сфере таинств оно означает что-то свое. Озарение — это спонтанный прорыв. В мастерстве, понимании, технике, силе. В общем, большой или не очень шажок по пути возвышения. Ага, ясно. А как их получить, да побольше? Это тот редкий случай, когда мой отец делился пояснениями. Хмыкнула Кая в ответ своим мыслям. «Чтобы прийти к озарению, твой разум должен быть открыт, а в жизни присутствовать вызовы. Чаще всего они происходят на стыке опасности или тогда, когда разум накопил много информации. Я привычно совместил полученное объяснение с теми знаниями, которыми обладал. В принципе, схема понятна». Нужно собрать как можно больше сведений о той области, в которой хочешь сделать прорыв. При этом не зацикливаться и изучать другие вещи для расширения кругозора. Когда накопится критическая масса, опасная ситуация послужит катализатором прорыва. Похоже на план. Остаемся пока здесь? М да. Надо восстановиться и использовать то, что добыли. «Вожака Сурхов мы убили. Есть шанс, что эта территория пока свободна». Никогда раньше не слышал про их вожаков. Они являются в опасную твердую ночь. Тара про них не рассказывала. «Она про многое не рассказывала», — пожала плечами девушка и достала из сумки флягу с водой. «Здесь есть источники?» — вспомнил я о главном. «С этим могут возникнуть трудности». Вот за что я люблю Каю, так это за умение затаскивать меня в сомнительные авантюры. Не пора ли это прекращать? Не авантюры, а дефицит информации. «Кая, ты ведь в курсе, как я дела в деревне обустроил, так?» «Так», — бросила девушка на меня подозрительный взгляд. Почуяла подвох. «Среди твоих знакомых много хороших управленцев?» Кая подняла глаза к небу, задумавшись. И Искренне задумалась, где-то на минуту. «Ты другой», — наконец выдала она. «Уверена, ты бы справился с кризисом гораздо лучше, чем новый барон. Касл мальчишка который непонятно чем думает». «То есть? Ты признаешь мой талант в этой области?» «В управлении крестьянами?» «Да». «Я про другое. Про умение работать с информацией и находить оптимальное решение». «Рано...» «К чему ты клонишь?» «К тому, что мне надоело участвовать в сомнительных авантюрах в условиях дефицита информации. Ты уверена, что твой план оптимален? Уверена, что я не найду пути лучше?» «Ты...» Кая начала говорить и осеклась. «Слишком мало знаю», — закончил я за нее фразу. «Ты права. О чем и речь. Мне нужна информация». «Всему свое время». «Так дело не пойдет». «А если я откажусь рассказывать, то что?» «Я не буду напоминать о нашем уговоре. Ты мне и так многое поведала». «Чем тогда будешь мне угрожать?» «Тогда рано или поздно я уйду». Но это Кайра смеялась. «Я тебе предлагаю дружбу». Ее смех меня ничуть не смутил. А еще союз. «Не следовать за тобой хвостиком, а быть на равных». Если, несмотря на прошедшее время, ты к этому не готова, то не будешь готова никогда. Так зачем мне стучаться в закрытые ворота и дальше? Ты забыл, благодаря кому стал сильнее в последние дни? А ты не забыла, кто спас твою шкуру? Одна бы ты не справилась. В лучшем случае сбежала бы, но не получила бы мертвые сердца. Не стала бы сильнее. А сегодня? Та же самая история. Мы нужны друг другу. «Но ты хитришь. Хочешь сохранить за собой преимущество владения информацией, думая, что тебе это что-то даст. Но знаешь, как на самом деле? Это не усиливает тебя, а ослабляет. Вместе мы сможем больше, чем по отдельности». «И куда же ты пойдешь без меня?» «Здесь». «Если ты психанешь, обидишься и гордо уйдешь в закат, как-нибудь выберусь. Силу монстров я оценил». «Поохотиться нормально не получится, но уверен, выход найти смогу. Потом вернусь в деревню, продолжу практиковаться, а как вырасту, отправлюсь в столицу герцогства и поступлю в одну из школ». «Все обдумал, да?» — зло бросила девушка. Озвучил очевидно. «Хватит дурить, Кая. Давай действовать либо по-взрослому, либо...» «Оно того не стоит». «Невежество ведет к смерти, а я хочу прожить долгую жизнь». «Что ты хочешь узнать?» Девушка злилась, но я видел, что она готова уступить. «Что ж, очень хорошо. Еще один маленький шаг в оформлении наших отношений. Посмотрим, что удастся выжить из этой ситуации». В пещере задержались на сутки. Этот мир по своему устройству напоминал самый обычный. Здесь имелся свой световой цикл, и солнце тоже. С красным отливом, жаркое и палящее. Насчет смены времен года неизвестно. Когда Кая здесь была в прошлый раз, погода стояла такая же. Удивительное дело, впервые за долгое время девушка полноценно ответила на все мои вопросы. Общались мы в то время, пока поглощали добытые специи из сурхов. К сожалению, только сердце старшей особи позволило развить внутренний запас энергии. Остальные специи этого вида существ шли на общую закалку тела, что тоже полезно. Я в горячке боя этого не заметил, но Кая после обратила мое внимание на то, что старший сурх создавал вокруг себя поле давления – Обычный человек ощутил бы это, как пару тяжелых мешков на плечах. Ноша вроде не страшная, но драться с ней невозможно. Я же и вовсе не заметил. Наглядная разница, чем отличается практик, пусть и ребенок, от обыкновенного человека. Тот запас, что мы добыли, был равнозначен удачной охоте в течение трех месяцев в мире людей. Ночи-то случается не каждый день, а сурхи еще реже захаживают. Да и преобразуются они, теряя часть полезных свойств. Сам прием специй ничем особым не выделялся. Закидываешь порцию в рот, прожевываешь, стараясь не думать о вкусе и внешнем облике того, с кого это добыл, а потом часами медитируешь, стараясь направить изменения в нужную сторону на тонком уровне. Звучит не так сложно. А на деле семь потов сходит, пока проведешь трансформацию тела. Кая поделилась описанием ступеней в закалке. Еще один показательный момент, чем простолюдины отличаются от аристократов. Сергиус ни про какие ступени не рассказывал, как и Тара. Подозреваю, потому что их путь восхождения шел по принципу «ну, как получится». Аристократы же я имею в виду потомственных практиков, накопили больше опыта и знаний, поэтому у них и классификации на все случаи жизни имелись. Шаги условные, но тем не менее дающие общее представление о том, где ты находишься и куда двигаться дальше. Первая ступень сводилась к развитию физических возможностей до максимума. Реализовать этот шаг просто — если ты готов с малых лет тренироваться каждый день часов по пять. Если еще и питаться хорошо будешь, да под присмотром наставников трудиться, то и вовсе развиться до максимума не такая уж проблема». Хм, сказал, и самому смешно. «Десять лет пахать — это всего лишь первая ступень на примитивном этапе закалки тела. На второй ступени начинался выход за максимум. Можно сказать, что я на этом этапе, да и Кая тоже. Если приводить конкретные примеры, я могу бежать час и не выдохнуться, получить серьезную рану и продержаться какое-то время, прожить дольше, чем следует, и дотянуть до оказания помощи. Реакция лучше, силы больше, гибкости хватает. Это при том, что мне тринадцатый год пошел, совсем ребенок еще. Третья ступень — это сверхвозможности, как их называла Кая. Нечеловеческая сила, стальная кожа, которую не ранит обычное оружие, запредельная скорость. В общем, тот уровень, который превращает разумное существо в настоящую машину смерти. Кая сразу предупредила, для выхода на этот этап надо поглощать силу совсем других созданий. А те, на кого мы охотимся, они так. Слабаки. Так что я сейчас на второй ступени этапа закалки. И на первой — внутренних практик. Да-да, у этого этапа тоже имелись свои шаги. Сложная и запутанная система, пока в ней не разберешься. На данный момент я освоил общий укрепляющий комплекс тела за счет внутренней энергии, защитный покров, темное лезвие — и удар внутренней силы. Через пару лет, развив их до должного уровня, буду считаться крепким талантом. Планка Кай сводился к следующему. Разобраться с проблемой дефицита специй для укрепления. Живя в деревне, мы просто не могли реализовывать весь свой потенциал и поэтому теряли время. Прийти сюда — решение этой проблемы — За один день добыть то, что в обычных условиях искал бы в лучшем случае три месяца — это серьезное ускорение. Будь наши таланты и потенциалы попроще, мы бы такой объем не смогли усвоить. А так, закончив медитацию, я ощущал лишь одно — «хочу еще, да побольше». С чего и начинались основные сложности, которые ждали нас впереди. О части проблем этого мира я узнал ранее. Кая дополнила картину. Существовало три зоны. Твердый мир, пограничье, где мы сейчас находились, и мир людей. В первый нам нельзя, там не выживем. Во втором будем охотиться, а в третий надо вернуться». Пограничье делилось еще на три зоны. Условных, но достаточно выраженных, чтобы я учитывал их в своих расчетах. В самой ближайшей к миру людей зоне сидели так называемые «изгои». Это Кая дала название. Выслушав то, что она знает об этой группе существ, я с ней согласился. «Самые слабые. Те, кто не вписался в местное общество». Говоря общество, я не шучу. Какие тут шутки. Во второй зоне, дальше за изгоями, жили стаи. Кая встречала группы от семи до тридцати особей во главе с одним или несколькими старшими сурхами. Также она у них видела примитивное орудие труда и оружия. Девушка предупредила, чтобы я исходил из того, что обычный стайный сурх раза в два сильнее его собрата-изгоя. «В какой-то степени нам повезло, что мы сражаемся именно с изгоями. Они разрознены, способны собираться в группы, но слишком медленно». Также Кай рассказала, что ближе к родному твердому миру находятся сильнейшие стаи. Именно они выбираются во время опасной ночи в мир людей. С ними нам встречаться рано. Очень рано. Лучше вообще не встречаться. По всему выходит, что наши цели — это изгои. Оставаться здесь будем, либо пока не надоест, либо пока не найдем выход, либо пока не погибнем. Сложность номер один — дефицит еды, воды и воздуха. Сложность номер два — Кая осталась без основного оружия, сломав копье. Сложность номер три — Мое копье тоже продержится недолго. По итогу было решено идти, куда глаза глядят. Звучит так себе, но другого варианта не было. Мне нужно накопить знания о местности. Где воздух собирается, какие аномалии встречаются, где вода скрывается, как сурхи себя ведут. Увидев закономерности, смогу предложить что-то получше. Глядишь, поиск выхода тоже оптимизирую сведу к чему-то конкретному вместо слепого полагания на волю случая. Спали по очереди, отдохнув и восстановив силу, собрались и отправились в дальнейший путь. Спустя три недели мы по-прежнему находились в чужом мире. После долгого перехода через заснеженные леса мы выглядели так себе, а сейчас и подавно. Кажется, я похудел килограмм на пять. Кормили-то здесь плохо. Никак в лучших заведениях. Хотя по ценности как раз наоборот. Того, что мы добыли, хватит на годовой налог барону, а то и больше. Богами не стали, конечно. А жаль. Зато пару шагов по, как говорят местные, лестнице возвышения сделали. Мой внутренний резерв в два раза увеличился. Тело крепче и выносливее стало. На коже загар появился, и она теперь лучше держала удар. Серьезный удар мечом не остановит, конечно же, но случайно пропущенный тычок кулаком или лапой — да. Такого теперь могу вовсе не бояться. Не знаю, продержался бы я без этих изменений. Что-то подсказывает, что нет. Пора уходить. Озвучил я свой вердикт. Пора, согласилась Кая. За эти дни наши отношения укрепились, сдвинулись от словесного соглашения о союзе в сторону практической реализации. Я ведь сдержал обещание, изучил местность, научился быстрее Кая отыскивать воду и места с повышенным содержанием воздуха, изучил и сурхов, их повадки, потребности а следовательно и то, где их проще всего вычислить. Эти существа напоминали людей лишь отдаленно. Вместо крови у них густая смазка. Они не едят привычную человеку пищу, а потребляют ту самую оранжевую ржавчину, которой покрыты горы вокруг нас. Мы не раз выслеживали сурхов, которые находили скопление рыжеватой субстанции и погружались в нее, стараясь измазаться с ног до головы. Не факт, конечно, что это способ питания, но более подходящего определения я для этого процесса не придумал. Из этой любви к ржавчине и проистекал новый способ поиска. Найди место с ее повышенным содержанием, и туда обязательно придет сурх. А если знаешь, куда он придет, сможешь подготовить ловушку. Таким образом, мы перебили больше сотни существ и семь старших особей. Хватило и на медитации, и на запас с собой. Решение уходить было обусловлено двумя вещами. Наши припасы давно закончились, а питаться исключительно специями не слишком полезно для организма. Я уже чувствовал, что если задержаться, начнутся проблемы. Надо вернуться в деревню и неделю-две отдохнуть, чтобы оптимально реализовать тот потенциал, что мы набрали. Вторая причина – стаи. Устроив геноцид Сурхом, мы привлекли внимание. Недалее, как вчера, видели первую стаю, что вышла на охоту за нами. Удалось скрыться и сбросить преследователей, но... Это лишь первый сигнал, что в ближайшее время за нас возьмутся всерьез. Что тогда будет, Кая не знала. Логика же подсказывала, что никакое общество не потерпит на своей территории вредителей. Место предполагаемого выхода я нашел. Это было на уровне ощущений. Я чувствовал и улавливал, что там слабое пространство. И когда наступит твердая ночь в мире людей, случится разрыв, через который мы и пройдем. Осталось дождаться нужного часа. Добычу упаковали плотно в мешки, оружия у нас не осталось. Мое копье постигло ожидаемая участь. Древко не выдержало направленной через него энергии и развалилось. Лезвие сохранили и даже использовали, добивая сурхов. А так сражались с помощью темных кинжалов. Я это таинство на новом уровне освоил и попадал точно в цель с 20 шагов. Серьезный уровень, между прочим. Хватало двух попаданий, чтобы нанести повреждения, несовместимое с жизнью. Старшие особи лучше удар держали, но под нашим совместным с Кай натиском тоже погибали. Единственный минус у этой тактики — запасы энергии. Если она кончалась, приходилось отступать, а пару раз и долго убегать. Уверен, что не хочешь поохотиться на самку? Уверен. Разговор не в первый раз поднимался. Самкой мы назвали третий вид существ, встречающейся в стаях. Видели один раз ее. Собственно, она и вела ту стаю, что охотилась на нас. Быстрое существо, юркое, чувствующее себя в этих краях, как рыба в воде. Единственное, что нас спасло, это расстояние и глазастость. Заметили раньше, чем нас, и дали деру. Одного взгляда хватило, чтобы понять, Это существо иного порядка. Сильнее, чем вожаки сурхов. А значит, и добыча может быть ценнее. Кая таких не убивала, поэтому не знала точно. Заманчиво. Но нет. Я прикинул расклады и пришел к выводу, что нет смысла рисковать. Лучше вернуться сюда месяца через три и устроить новую охоту, нежели подставляться прямо сейчас. Кая после некоторых уговоров согласилась. Оставалось ждать. Сидеть без дела скучновато. Я старался не думать о сочном, хорошо прожаренном, посыпанном солью куске мяса, которое еще добыть надо будет по пути. Желудок от этих мыслей отозвался болью. Обиделся он на меня. «Совсем его хозяин хорошей пищей не балует. «Нас может выбросить где угодно», — сказала Кая. Я догадался. «На всякий случай предупреждаю, чтобы не удивлялся. За прошедшие дни мы на многие километры от начальной точки сместились. Но если бы все было так просто?» Два мира пересекались случайным образом. Не было такого, что проходы открывались в одном и том же месте. Нас могло выбросить реально где угодно как и в самой деревне, так и на другом конце герцогства. Кая утверждала, что сильного разброса быть не должно. Я не верил, видя, что она так больше себя успокоить пытается. Как человек, который очень хотел верить в конкретное убеждение и подводил доказательную базу под это дело в ущерб объективности. Из фактов было то, что раньше Кая выходила относительно недалеко от намеченных точек. «Относительно» — это в паре недель пешей прогулки, если не спешить. Особо много я об этом не думал. Смысл переживать, если неизвестно, насколько нам повезет. Или не повезет. К любым неожиданностям мы готовы. Маски на лица есть, так что если попадем к людям, надо будет уйти в леса, сориентироваться на местности, а дальше по обстоятельствам. Кая об этом не говорила. Но данный вариант путешествий — хороший способ скрыться от погони. А в том, что она может начаться, я все меньше сомневался. Слишком мы наследили. Рано или поздно это привлечет внимание. А там кто знает, как отреагирует тот же барон. Либо попытается использовать, либо... Устранить. Если нам сильно не понравится его предложение по использованию. Был вариант и самим его устранить. Ловцы иногда проворачивали такие трюки, если это вело к знаниям. Тонкость в том, что я не вижу, чтобы положение барона дало что-то по-настоящему ценное лично мне. Нет. Лучше подрасти, подкопить средств, усилиться, эмигрировать ближе к столице герцогства. Осмотреться там, оценить предложение и либо задержаться – либо двинуться дальше. «Ночь близко», — предупредила Кая. Пустое замечание. Я и так видел, что она близко. По моим расчетам, скоро две ночи пересекутся и откроется проход. Только вот... Кая напряглась, но с места не сдвинулась. Я более спокойно отреагировал на появление гостей. Ожидаемо. К точке предполагаемого прохода шла пара сурхов. Значит, они как-то чуют, где граница откроется. Любопытный факт. Девушка потянулась к луку, но я остановил. Подожди. Может, я ошибся с точкой? Тогда они покажут нам место. Резонно. Помедлив, согласилась она и убрала оружие обратно. В охоте луки мы почти не использовали и старались их беречь. Повезло, что те сохранились. В мире людей проще будет добыть пропитание. Иногда так бывает, что события разворачиваются по плану. А потом резко выходят из-под контроля. Мы дождались, когда граница истончится. Сурхи вошли в образовавшуюся темную пелену и затерялись среди теней мы подхватили сумки и последовали за ними когда уже почти перешли на ту сторону я почувствовал что то неладное обернулся и увидел как на нас надвигается стая им оставалось не так уж много шагов сто не больше еще до того как в полной мере осознал увиденное я схватил каю за руку и побежал в проход стаю вела за собой самка она вырвалась вперед И была так близко, что казалось, вот-вот настигнет нас. За ней двигались по меньшей мере десять сурхов, в том числе старшие особи. И это те, кого я успел разглядеть в темноте. Без вариантов. Надо было отступать, и я предпочел уйти в мир людей. Внутри что-то ухнуло, меня потянуло, на несколько мгновений потерялась возможность дышать, а потом я свалился в холодный снег, испытав облегчение. «Бей его!» – раздался голос рядом. Я поднялся и увидел, как чуть дальше от нас трое мужчин сражаются с двумя сурхами. Рядом с ними пылал костер, а дальше виднелся силуэт деревни. Но не это было самым паршивым. Следом за криком раздался громогласный рев, и в мир людей явилась предводительница сурхов. В обычную ночь мы привели угрозу опасного уровня.